Второе. В тот год, когда он родился в Москве, на Кавказе был казнен Тифлис. Казнь его длилась шесть дней, а казнил его евнух Ага-Мохаммед, шах персидский. Из двух разбойных покровителей, Санкт-Петербургской Екатерины и Тегеранского Аги, Грузия и Меретия и Менгрелия избрали как зло меньшее или более дальнее Екатерину и отдались ей под покровительство. Таков был трактат каен Тогда шах ага Махамед поднялся и двинулся на Тифлис с войском, которое потом долго уподобляли тучи, саранче, смерчу, потопу, степному пожару, и трудно стало представить, чтобы это была полуголая, наскоро вооруженная, многотысячная толпа людей. Это была толпа, действительно поднятая с места и сбитая в одно, как бы смерчем, и город был беззащитен. Екатерина продала его, отступилась, как отступались помещицы от тяжелого степного угодья, расположенного в далеком и беспокойном месте, покровительствовать слабому и чужому народу легче, чем сильному, с богатым и своевольным, своей обычным городом. Город Тифлис был беззащитен, от тоска беззащитных городов сильнее всякой другой тоски на земле. И ага разрушил город Тифлис в сентябре 1795 года. Его солдаты сожгли все, что можно сжечь, и зарезали всех, кого можно зарезать, в шесть дней. Тогда курчавый дым шел к небу от Авлобара, похожий на стада баранов, которых бьют, красный и мягкий дым а вытье женщин, рев детей и плач раненых животных не были слышны среди звуков пожара. Шах ага Махамед был мал ростом, с лица плюгав и сморщен, как нечистый отрок. Зад же его был широк, как у старой женщины. Он сделал все, чтобы не быть смешным, но заставив бояться не только себя, но и своей тени, имени. Он не мог добиться того, чтобы его считали человеком. Он слышал о царских банях Тифлиса, ему говорили, что бани горячие и приятные, они возвращают человеку мужество и молодость, излечивают язвы. И вот когда ага взял город Тифлис, он велел вести себя по обугленным и пустым улицам в эти бани. Он осмотрел их. Строение из твердого камня и мрамора с мраморными широкими бассейнами удивило его. Он пощупал рукой камни и похвалил их гладкость. Потом, оставив свиту, он вошел в горячий серный бассейн и пробыл в нем полчаса. Были к этому времени разысканы лучшие и старейшие тифлисские банщики, и они растирали тело Шахова. Выстрелы и домовые обвалы были здесь не слышны, потому что стены были очень толстые. Бани были оцеплены войсками и охранялись. Так Шах лежал на мраморной скамье и смотрел в потолок, на котором живописцы вывели бесконечный и простой рисунок, успокаивающий глаз. Так он лежал до вечера. Встав, он медленно ощупал себя, его оделя. Проходя мимо сосуда, в котором была холодная, спокойная вода, он заглянул в него и долго смотрел на свое отражение. И, выйдя из бани, он приказал их разрушить до основания. После шестидневной казни он ушел из разоренного города и увел за собою половину всех жителей в плен. А потом город стал расти, но робко. Печные трубы, торчавшие со всех сторон, как памятные столбы, стали снова обрастать стенами. И переулочные горбы стали упираться, как до пожара. Тот в лавку сапожника, этот в дом пекаря. Но жизнь была уже другая, много тише. Здесь была его вторая родина восьмилетние упорные труды. После того, как в один памятный день он бежал из Петербурга, без возраста и без будущего, он образовался здесь, обрел возраст и оседлость, и город оправлялся от ран, как человек вместе с ним. Теперь в Тифлисе было уже снова двадцать тысяч человек-жителей. С соседних гор он был похож на большую каменную сковороду, на которую повар, все подбрасывал новые серые темные грибы, дома. На Майдане под высоким дощатым навесом стучали каблуки продавцов армян. Молчаливые персияне раздували уголье в жаровнях. Выступали, повеся голову ослы с вязанками мелких дров виноградного хвороста на спине. А вечерами выходили на плоские кровли разрумяненные женщины, И как летучие мыши сновали там покрывало, личики плясали. Дома лепились, лезли друг на друга, как будто искали спасения от жары. Дома распирало балконами. На неопрятных этих балконах, загороженных деревянными балясинами, обедали, ругались, спали, любили, сберегая, как старое вино, прохладу. Отсюда несколько поколений тупо и жадно слушали вечерами козий рев зурны. В слепой и грузной жажде преобразований, похожей на любовь солдата, Ермолов велел ломать балконы, на которых сохранилась Старая Азия. Он хотел сделать Тифлис европейским городом и рубил улицы по военной привычке, как лесные просеки. Город боролся. Балконы облетали, дома стояли ощипанные. Грибоедов с ужасом думал тогда, что Тифлис расплавится от жары. В этой борьбе он был на стороне города. Азия была медлительна и грязна, пот ее был прохладен. Европа в Тифлисе скоро оказалась рядом казарм. Таковы были главные улицы. Как неудавшаяся любовь полководца возник городской сад с темной листвой, с лампийонами с просеками дорожек. На боковых же улицах балконы росли, как гнезда ласточек. Ермолов отступился, город победил. Тифлис был и остался многобалконным. Нынче он подтянулся, как бы ожидая повышения по службе. Перила мостов в полосатой краске имели вид щеголеватых квартальных. Полицейские в новеньких мундирчиках с иголочки обливались потом на перекрестках. Трактир Матаси, асессорский храм, был закрыт. Постный и госпитальный вид часового у дверей напоминал о войне. У подъезда длинного двухэтажного здания, где увидел когда-то впервые грибоедов Ермолова, стоял пыльный ряд провианских арб. Но если взять направо, потом идти прямо и все вверх, там был неподалеку деревянный дом в саду. В большом деревянном доме сохранялось счастье. Третье. Каменный дом строится не для удобства, а по расчету людей, которые в нем не будут жить. Только потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих как звери в клетках. Деревянный дом строится нерасчетливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с изумлением замечает, дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, Слева обрушился карниз, первоначально милая затея. Плющ разросся, как бешеный, и совсем закрыл балкон. Заплата на заплате. Хорошо, что обрушился карниз, он был теперь не кстати. Но дом не рушится мгновенно в пыль и мусор, он только расползается. Все его части могут перемениться, а он стоит. Судьба семей зависит от того, в каменном ли доме они плодятся или в деревянном. У зверей в клетках каждодневное желание поскорее удрать. И уже думают родители в каменном доме, куда бы ткнуть сына, по гражданской ли или по военной части, за кого бы выдать дочь, за старого князя или молодого пройдоху. И вылетают дети, как пули вылетают они из каменного дома. Семья рушится в пыль и мусор в одно мгновенье. Остаются два чужая и чирикают о поместьях, о бале, о спектакле, дороговизне, об изъянах своих знакомых. Попрыгивают до времени. В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка, кто-то женится, рожает детей, жена умирает, вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится, хлоп. Женился, опять идут дети, и уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятели из соседнего дома, который уж располся и полег деревянными костями на зеленой земле. И вдова берет выводок к себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах. Целуются, и опять кто-то выходит замуж. Приезжает подруга с которой лет тридцать не виделась вдова. И остается навсегда. Возводится пристройка, ни на что не похожая. Кто здесь мать, дочь, сын? Дом один все за всех знает. Он расползается. В нем уже все части новые. Не нужно думать, что деревянный дом дешевле каменного. Он много дороже. Продается чье-то наследство, пропадает в темном углу чье-то приданое. Вдовьи капитала обваливаются, как карнисы, опять, хлоп, появились откуда-то деньги. В тринадцать лет петербургские птенцы и московские птенчики, сунутые в пансионы, пишут мудрые, утешительные письма матери по случаю кончины отцов. В тринадцать лет приходит к ним белая ночь раскрашенная женщина. Птенец может случайно ошибиться и подумать о своей матери, не дурна. И будет ли он к двадцати годам великим поэтом? Будет ли он чиновником? Может птенец белую ночью взломать свинцовую кассу дяди-сенатора, вспоминая при этом тонкое имя Евгения Боротынского? И потом, катясь без мыслей на дренной пролетке по звонкому проспекту, он уловит лимонный, нежный цвет солнца на своем носу. И не забудет этого. В деревянном доме пожилой с подагрой генерал говорит совершенно чужой по документам женщине и притом моложе его «маменька» и целует ручку. У генерала много морщин и шрамов, каждый шрам достался ему недаром. Но генерал с кем-то уже в темном углу целуется и все забывает генерал. Он чувствует тепло человечьего хлева и, как бычок, мычит чужой женщине «маменька». Такова путаница в семействе Просковьи Николаевны Ахвердовой. Был генерал Федор Исаевич Ахвердов, имел звание начальника кавказской артиллерии, жену, урожденную княжну Юстиниане, грузинку, и деревянный дом в Зеленом саду, в Тифлисе, у горы Давида. Жена умерла и оставила генералу двоих детей, Егорушку и Сонечку. Генерал не растерялся и сразу по-суворовски взял, да и женился на Прасковье Николаевне. После этого быстро стал зарастать плющом, наскоро родил дочку Дашеньку и умер. Прасковья Николаевна осталась попечительницей дома и капиталов Егорушки, Сонечки, Дашеньки. В это время по соседству начал расползаться дом генеральского друга и тоже же генерала, князя Чевчевадзе Александра Герсивановича. Князь был поэт, человек хорошей фамилии, веселый и быстрый, воспитан в лучшем петербургском пансионе, он был на 10 лет старше Грибоедова. В молодости случилось ему участвовать в восстании под Анануром, и зато посидел он в скучной, но почетной ссылке в Тамбове, а через 8 лет участвовал в подавлении другого, Кахетинского восстания, крестьянского. И смыл пятно неблагонамеренности. В походах двенадцатого года был он адъютантом Барклая, брал Париж, смотрел с высот Мантреля на город, покрытый густым туманом, и навсегда его запомнил. Вернувшись домой, он повздорил в Тифлисе с Ермоловым. Теперь в Паскевичевых походах он быстро наверстывал потерянное время, был начальником области Эриванской и Нахичеванской. Он был в походах, а жена его, княгиня Соломе, блекла и зевала, как все пожилые грузинки, которые больше не могут любить мужей и никак не найдут себе другого дела. Мать его, старая княгиня, была старуха с придурью, суровая, как обломок Эльбруса, и покрикивала на слуг. В доме была смесь, дедовская грузинская роскошь, которая убывала, линяла, и новые европейские вещи, которые уже состарились. Но русские засматривались на резьбу, которая осталась, на ковры, которыми были когда-то обиты стены, и многие еще уцелели. А в большой комнате была еще библиотека, и здесь в шкафах были Саади и гофис чехрухат Загиоты и новые австрийские журналы. Между тем, у князя были от той поры, когда княгиня Соломе была еще прекрасна, дети — Нина, Давыдчик и Катенька. У них быстро завязались игры с соседними детьми, и генерал, уезжая как-то в поход и глядя на разверстый, зевающий рот жены, вдруг распорядился и отдал на воспитание Просковье Николаевне, Нину, Катеньку и Давыдчика. Переход из Грузии в русский свет был для них нетруден. Нужно было только перебежать улицу. Стали жить Просковье Николаевна, Сонечка, Егорушка, Дашенька, Нина, Катенька и Давыдчик. Егорушкин и Сонечкин капитал обваливался, как карниз. Дашенькин тоже. Сонечка выросла, стала походить на свою маму, покойную княжну Ястиниане, а вышла замуж за полковника Муравьева. Полковник был молод, тучен, ворчлив, но основательность характера сразу растаяла у него в каком-то темном углу, и он стал звать Просковью Николаевну «маменька». Изредка он опоминался и ворчал. Полковник уезжал в походы. У Сонечки родилась дочь Наташа с черными грузинскими ресницами и шишковатым носиком муравьевых. Сонечка с Наташей остались в доме Прасковьи Николаевны. Жили все весело, когда обнаружилось, что деревянный дом съел легко и незаметно капиталы покойного генерала Федора Исаевича Ахвердова, Егорушка уехал в Петербург, в Пажеский корпус. и Ему высылали уйму денег. Тогда Прасковья Николаевна собралась с духом, она была всегда бы на решения, и решила разыграть дом и сад в лотерею. Деревянному дому грозил оборот в лотерейном ящике. Она собрала четыре тысячи рублей этой лотереей, которые легли в опеку, и тогда князь Чевчевадзе, генерал Александр Герсиванович, отдал своих детей Прасковье Николаевне. Вместе с тем генерал, считая, что лотерея невыгодна, и что если бы отремонтировать дом так можно бы его продать и за шестьдесят и может быть за все семьдесят уговорил проскове николаевну взять те сорок четыре тысячи из опеки тотчас оказалось что хотя кабальные земледельцы князя платили исправно и по две и по четыре коды пшеницы но у него на двадцать пять тысяч долгов и Прасковья николаевна ему эти двадцать пять тысяч дала взаймы Они быстро исчезли. Генерал был удалец, хват, он был поэт. Переводил Байрона и Пушкина на грузинский язык, знал Гёта наизусть. Деньги у него текли, как вино. Тогда приехал из корпуса Егорушка. То ли корпус ему не понравился, то ли за полгода он прожился. Дом, однако же, стоял. Лотерея ему была нипочем. Сад разрастался, девушки в нем смеялись по вечерам. Сонечкин муж, полковник Муравьев, приехал из похода и уж как-то распорядился, отсрочил знаменитые лотерейные билеты, частью покрыл их, а потом махнул рукой и опять уехал в полк. Кажется, эти лотерейные билеты потом из подволь погашались. Вернее, они сами собою угасали. В каких-то рыбных промыслах и стеклянных акциях догорало Егорушкина и Сонечкина наследство. Вырастали Дашенька, Егорушка, Нина, Катенька и Давыдчик, и к Прасковье Николаевне хаживали разные гости в большом числе. Птенец из Санкт-Петербурга или из Москвы мог незаметно остаться в доме и даже в последствии времени оказаться пасанком, племянником, внучатым братом, какой ни наесть роднёю можно было с честью. Четвёртое. Он помнил первые дни, первые месяцы своего здесь пребывания. Медленно освобождался он от сна. Двигался как тень, точно привороженный Москвой и Петербургом, отсутствовал душою. Город, женщины, небо, базар были для него непонятны, как говор на улицах. А говор был воздушный, захлебывающийся, спотыкающийся, неумолкаемый.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 и аллеи шли глубокими сырыми и душными просеками в стороне в большой виннице марани слышались голоса работников обновляли гулкие громадные кувшины куеври слышался неподалеку водопровод только эти звуки и были прохладны до вечера было еще далеко он вошел в дом когда они все были маленькие у них были секреты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 Он делал большие глаза и говорил шепотом «Психадзе». Вокруг дома бродили психадзе, а дома пели сверчки, домашние психадзе. Теперь они все разом выросли. Барышни были на выданье, а психадзе занимались действительным грабежом на больших дорогах. Что делать с неожиданным ростом барышень, Прасковья Николаевна догадывалась. Только что ушли гости, маркиз Севиньи, грек или француз,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 у которого были рыбные промыслы на сальянах и очутилось большинство лотерейных билетов на сад. Бурцова Софья Федоровна, полковница, у которой муж был на войне, и госпожа Костеллос, француженка или испанка, жена шелкового плантатора и фабриканта, великолепное явление. Последним ушел значительный гость дома, капитан Искрицкий, племянник Фадея.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 Нина и Дашенька смеялись, глядя друг на друга, и Грибоедов ожил. Какая, однако же, прелесть, Дашенька. В горах я встретила черкеса. Певец взял слишком высоко и пустил петуха. Пятое. Лунный свет падал на черные листья, а из окна влюбленного молодого в галстуке человека, который...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 Асессорский свет был теплый, желтый, мигал и колебался, ветер задувал свечу. Что же за власть, за враждебное пространство опять отделило его от глупого, смешного, радостного до слез асессорского света? Навсегда ли отягчело над ним его же неуклюже и созла сказанное слово «горе от ума»?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 «Мсье Иванов, еще два месяца. В последнее время мне очень, очень...» И какая сила убеждения была в слове «очень». Везет в игре. «Но вас, милейшему, я слыхал, уже здесь и бивали?» Гибкая спина был грек Севиньи. Грибоедов остановился. Мертвая зеленая ветка была в уровень с его головой. Сквозь нее был виден кусок неба и звезды странное, как нравственный закон